Тунли. Солнце только что скрылось за лесистыми гребнями мрачного Цайлина, когда однажды осенью уставшие и голодные подошли мы к одинокой Фанзи старого зверолова Тунли. Темная дремучая тайга осталась позади. Перед нами открылась дивная панорама гор Лао-Линза, озаренных красноватую зарею заката. На востоке в туманной дали горизонта синели словно тучи силуэты горного кряжа Чанлина у подошвы которого раскинулась широкая долина Муданзяна с богатыми селениями, тучными полями и огородами. Узкая лента железной дороги извивалась, как змея, между скалами и сопками в падях и ущельях. Далеко-далеко в тумане белели дома и здания станции Хайлин. Золотые лучи заходящего солнца отражались в окнах и горели искристыми точками. Долго стояли мы, очарованные этой картиной, казалось, забыв все на свете, отдаваясь мечтам и уносясь мысленно на далекую родину. Но громкий голос старого таежника, раздавшийся вблизи, вывел нас из задумчивости, напомнив о суровой действительности. Со мной был солдат пограничной стражи, постоянный спутник в горах Маньчжурии. «Здравствуй, капитан!» — произнес старый зверолов, подавая мне свою жесткую костлявую руку. «Я ждал тебя ещё вчера!» и собрался уже один идти на охоту. — Ну, здравствуй, Тунлей, как поживаешь? Завтра пойдем вместе, — ответил я, здоровый с ним. — А, завтра отшу надо выйти вон на ту сопку. Изубрав много. Есть один бык, рвет все равно, как тигр, — заметил старик, приглашая нас в Фансу. Ночь наступила быстро. В темном поле заискрились золотые звезды. Панорама далеких гор сливалась в одну неопределенную массу, и только контуры ближайших сопок выделялись зубчатыми линиями. Природа словно замерла. Издалека доносился шум тайги, да на дне глубокой падеры катала бурная горная речка. На ближайшей вершине раздался рев самца изюбра. Ему откликнулся другой в конце ущелья. Рев продолжался с полчаса и стих. Затем в отдалении опять раздались голоса этих зверей и не смолкали почти до самого рассвета. Голоса эти, то приближаясь, то удаляясь, то грозные и вызывающие, то жалобные и печальные, производили сильное впечатление среди этой дикой, величественной природы, в этих суровых горах и девственных первобытных местах. Казалось, что это крик самой природы, прекрасной, чудной и в то же время жестокой и безжалостной. С помощью услужливого тунли мы скоро развели огонь и поставили в него чайник. Ужинать и чай пить решили под открытым небом, так как в тесной фанзе было жарко и душно. Над нами раскинулось темное ночное небо, и мириады звезд искрились в вышине. Светлая лента млечного пути опоясала этот видимый, но неразгаданный сон неведомых миров. Вспышки далеких зарниц и блики падающих звезд дополняли картину этой памятной ночи. Ярко пылал наш костер, весело шипел и бурлил чайник. Тунли хлопотал около импровизированного вертела, приготовляя для нас вкусный сочный шашлык из дикого поросенка. Давно я познакомился с Тунли. Это тип старого лесного бродяги, таежника, сроднившегося с суровой жизнью в диких лесах. На вид ему нельзя было дать больше пятидесяти лет, но на самом деле он насчитывал шестьдесят. Высокого роста, сутловатый, плотного сложения, ловкий и сухой, он производил впечатление молодого здорового человека. Голова его и в особенности лицо мало имели общего с чертами манжура. Длинная черная коса отливала серебром так же, как и густые, повисшие вниз усы. Седые брови свешивались, как кусты над глубокими глазными впадинами, откуда смотрели черные суровые глаза жизнь полное лишений наложила на весь облик его свой отпечаток лицо его было неподвижно словно застыло сохраняя всегда угрюмое невозмутимое спокойствие душевные волнения и тревоги не отражались на нем такова была внешность манжураз зверолого тунли но у меня давно явилось сомнение что это действительно туземец все в нем изобличало русского Страстный охотник и любитель природы он был идеалистом-мечтателем, легко смотрящим как на жизнь, так и на смерть. Имея постоянное общение с природой, он выработал свою оригинальную философию жизни, имеющую много общего с древним учением буддизма. Беседуя и обмениваясь мыслями, сидели мы вокруг костра, прислушиваясь к звукам таежной ночи. Заметив, что мы пьем чай с ромом, Тунли попросил ему налить в чашку этого напитка. Выпив целую кружку, он сделался оживленнее. Я поспешил воспользоваться этим обстоятельством, желая узнать от него то, что меня интересовало. «Расскажи нам, Тунли, из твоей жизни. Мы послушаем с большим удовольствием», — проговорил я, подливая ему в чашку рому. Старик как будто не расслышал моего вопроса и сидел молча, вперив неподвижный взор в яркое пламя костра. Фигуру его, освещенную красноватыми бликами мерцающего костра, можно было сравнить с бронзовым изваянием. Долго сидел он таким образом, не обращая внимания на окружающее. Наконец поднял голову и, устремив на нас свои острые проницательные глаза, произнес глухо, полушепотом. — Вы хотите знать, кто я? Вы не верите, что я Манза? — Да, я не Манза, я русский. — Такой же, как и вы. И кровь в жилах моих течет русская. Родился я в Благовещенске, где отец мой, по происхождению сибирский казак, мы переселенцы, вел меховую торговлю. Я был один сын. Не буду говорить, как жили мы, это неинтересно. Скажу только, что за убийство я был осужден в каторжной работе, откуда через два года бежал в Китай. Здесь живу уже много лет и жду не дождусь, когда Бог приберет меня». Тяжело жить одинокому. Зверь лютый и тот ищет себе товарища или собирается в стада, один жить не может. Как же человеку с его душой, разумом и волей жить одному? Тунлис смолк, подняв глаза к темному небу, где горели лучистые звезды. И, казалось, взорову искал чего-то, стараясь проникнуть в таинственную бездну вселенной. В зарослях ближайшей сопки ревел и и красные волки выли на дне глубокого ущелья. По небу скользнула в это время падающая звезда, метеор, оставив на мгновение яркий штрих на темном фоне. — Что это? — произнес он. — Китайцы говорят, что эта душа человека несется в другой мир, где нет материи. Но есть только мысль, воля. — Вот вы любите тайгу, — продолжал старик. Любите эти сопки, ручьи, потому что все это дает вам отдых и посылает мир в ваши души, уставшие жить и страдать. Вам необходимо дыхание этих благовонных растений и испарение плодородной земли для ваших истомившихся легких. Глаз ваш ласкает зелень лесов и полей, чистая лазурь неба и живительные лучи отца нашего солнца, источника жизни». Слух ваш жадностью ловит шепот тайги и журчание ручейка в глубине пади. Душа человека стремится на лоно матери своей природы. Все равно, как растение, поставленное в комнате, стремится к свету и протягивает свои бедные ослабевшие ветви к тусклому стеклу маленького оконца. Все уставшие душевно, униженные и оскорбленные немощные духом и телом пусть приходят сюда искать утешение от матери природы. Она даст им новые силы, вольет в души их мир и благодать, обновит тело, изнуренное в непосильной борьбе и отравленное ядами современной культуры. Природа не мачеха. Она напоит жаждущего, накормит голодающего. «Утешит страждущего и даст надежду безнадежному», — так проповедовал старый зверолов Тунли. Мы внимали ему, прислушиваясь к далекому реву изюбров и тихому року Тутайги. Конечно, я передаю здесь только смысл идеи и мыслей таежного философа, так как выражение его я теперь повторить не в состоянии. Многое позабыл и боюсь исказить слышанное. Костер потухал еле еле мерцали синеватые огоньки в слевшей зале непроницаемый мрак окутывал нас и неведомые звуки таежной ночи приближались к нам угрожая своей неразгаданной таинственностью тунли не шевелился вперив в свой взор в искорки догорающего костра я лежал рядом с ним подперев голову рукою ожидая продолжения начатого рассказа Товарищ мой решился, наконец, нарушить это напряженное состояние и подбросил свежих еловых веток в костер. Яркое пламя, трещая и извиваясь, метнулось кверху. Масса искр поднялась столбом, крутясь и пропадая в вышине. «За что ты был осужден, Тун Ли, и сослан в каторжные работы?» — спросил я старика, заметив, что он пришел в себя после глубокого раздумья. «За что?» — переспросил он, как бы просыпаясь. «Ведь я убил человека. Дело было так, полюбил я девушку, дочь бедных родителей. Она меня тоже полюбила, и мы порешили обвенчаться. Но, как известно, человек предполагает, а Бог располагает. Отец просватал ее за очень богатого золотопромышленника, отказал мне и назначил день свадьбы». Я тогда был очень молод, кровь кипела, сердце не стерпело, и в ссоре я убил старого золотопромышленника жениха. Девушка эта умерла в нервной горячке после суда надо мной. В каторге я пробыл недолго и бежал, в Сибири оставаться было нельзя, я перешел границу, решив искать счастье на чужбине». Знание маньчжурского и китайского языков облегчило мне устроиться в Гирине приказчиком у богатого китайца-мехоторговца, в руках которого сосредоточена была почти вся торговля пушниной не только в Маньчжурии, но и в Шанхае. Через несколько лет меня назначили главным доверенным. Мне приходилось много разъезжать по делам фирмы. Был я в Японии, Пекине, Гонконге и даже в Америке в Сан-Франциско, Нью-Йорке и других городах. Все считали меня китайцем, и никто не подозревал, что я иностранец. Один раз я ездил и в Россию. Пришлось пожить в Иркутске, Ирбити, Нижнем Новгороде и Москве. Но я не мог оставаться долго в своем отечестве. Тяжело было. Я открыл вам свою душу, ведь она у меня осталась русскую. Я знаю, что жизнь моя окончена, и скоро придется умереть. Тело мое останется в этих сопках, и дикий зверь обгложит кости мои, но душа опять возвратится на родину. Для новой жизни, может быть, для новых мучений и страданий. С этими словами Тунли окинул взором окружающую нас темень, глубоко вздохнул и поник головой. О чем думал в это время несчастный скиталец? О возможном и близком, но погибшем счастье? о суровой жизни своей, полной лишений и страданий, о приближающейся смерти в неведомой пустыне, вдали от любимой Родины. Мы были подавлены и сидели молча. Чем помочь ему? Жизнь прожита, бесцельное утешение, излишние слова участия. Желая как-нибудь отвлечь его от гнетущих мыслей, я спросил его, как же ты из доверенного богатой фирмы превратился в лесного бродягу? Сталкиваясь постоянно, — ответил он, — по делам с охотниками и звероловами, знакомясь с их жизнью и бытом, я поддался обаянию их свободного промысла среди природы и ушел в тайгу, оставив навеки суету мира. Ведь я женат был на китаянке, но бросил все, бросил дом свой с младшим сыном, отправился к границе Кореи, где и поселился в лесах священной горы Чаньбошаня. Место моё в фирме заступил старший сын мой, китаец с головы до ног. Он теперь, наверное, очень богат и имеет свое дело. Младший сын не похож был на китайца. Все в нем было наше, русское тело и душа. Добывали мы с ним драгоценных соболей и панты, пока не прогнали нас грабители хунхузы, отнимавшие лучшие меха». Ушли мы тогда на север к русской границе и поселились в пустынных тогда лесах реки Патахезы. Теперь проходит там железная дорога, а тогда нога человеческая не ступала там. Места хорошие, и близость границы была тогда мила мне. Все же иногда услышишь речь родную от казаков, проходивших с Уссури на промысел. Помню, как-то раз ночевал у меня русский охотник. Я с ним охотился тогда на тигра, но неудачно. «Много мы с ним говорили обо всем, вот как с вами. На прощание он подарил мне свой нож. У меня он сейчас есть. Погодите, я принесу его». И с этими словами Тунли исчез в фанзе. Через минуту он принес и показал нам небольшой английский охотничий нож. На роговой рукоятке его выжжены были две буквы «АЕ». «Охотник этот был еще и врач. Он лечил сына моего, раненого медведем». Только через год узнал я в станции Полтавской, кто такой этот человек. Это был доктор Елисеев, известный путешественник и даже ученый писатель. Хорошая душа была у него. В глазах его светилась какая-то святая кротость. Взглянет он на тебя и, кажется, видит насквозь и читает твои мысли». Своей кротостью и добротой он покорил себе самых закренелых негодяев и даже разбойников-хунхузов. Они служили ему проводниками и смотрели за ним, как за малым ребенком. Между тем эти люди были известны как убийцы и воры. Вот истинное добро всегда побеждает зло. Впрочем, вместе с кротостью в глазах его видна была печаль. Должно быть, в жизни его было много горя. Узнав, что он встречался с известным Елисеевым, путешественником и писателем, я забросал Тунли вопросами, чтобы пролить свет на пребывание этого известного человека в Маньчжурии. Но старый Зверолов охладил мой пыл, указав на звездное небо, и проговорил. — Завтра я расскажу все, а теперь пора уже спать. С рассветом надо быть уже на месте. Доброй ночи! Тунли улегся у костра, уступив нам фанзу, на теплых каннах которой мы расположились. Я не был удовлетворен рассказом старика, мне хотелось узнать судьбу его младшего сына, и я возлагал надежды на завтра. Впечатления пережитого и перечувствованного не давали мне забыться сном. Все же перед рассветом я немного заснул. Тихий голос Тунли разбудил меня. Было еще темно, но на востоке уже светлело небо и меркли звезды. Заботливый старик приготовил чай, и, наскоро закусив, мы отправились на соседнюю сопку, захватив только винтовки и патроны. Тунли легко шел впереди по тропинке, мы вслед за ним. Перейдя вброд быструю горную речку, мы поднялись на перевал хребта, где остановились на большой ровной поляне, окруженной со всех сторон дубовым лесом. День наступал быстро, разгоралась заря. Чистый свежий воздух был удивительно прозрачен. Далекие силуэты гор синели на бледно-розовом фоне утреннего неба. Было тихо-тихо. Замерли в торжественном спокойствии величавые пики гор. Смолкли угрюмые леса, как бы в благоговении, ожидая появления лучезарного светила. — Вы станьте здесь, у большого камня, — сказал Тунли, обращаясь к нам. — А я пойду вправо и буду реветь в трубу. Звери должны выйти на поляну. Затем старый охотник скрылся под сводами леса. Мы разместились поудобнее за камнем и ждали появления изюбров. Солнце еще не взошло, но далекие вершины темно-синего Цейлина озарились уже первыми его золотыми лучами. В глубоких лощинах и падях царил еще мрак. По ясному бледно-голубому небу неслись белые с розовыми окраинами облачка, оторванные от горных вершин утренним ветерком. Неожиданно эту торжественную тишину утра Нарушили звуки грозного рева самца изюбра. Этот рубил тунлини вдалеке от нас. Не успели еще умереть эти звуки, как на окраине поляны заревел изюбрь. Голос его прозвучал резко в чистом морозном воздухе. Горное эхо повторило этот звук и замерло вдалеке. Вначале глухой и низкий голос зверя все повышался и оборвался тонкими нотами. Изюбрь был близко, рев его все усиливался. Тун-ли давно уже перестал трубить, но раздраженный зверь, предполагая противника, вызывал его на бой. Прошло минут десять томительного ожидания. Наконец, на темном фоне леса ясно обрисовалась величественная фигура красавца-изюбра. Он шел медленно, гордо подняв свою прекрасную голову, украшенную большими ветвистыми рогами. Он остановился. Тонкие ноздри его радовались, он втягивал воздух в свою могучую грудь, стараясь найти соперника. Великолепная картина, достойная кисти художника. «Стреляйте!» — услышал я возле себя дрожащий голос моего товарища. «Вот левее идут самки, их шесть штук, стреляйте или буду стрелять!» Расстояние до зверей было шагов двести, цель видна превосходно. Но я не решался стрелять в это царственное животное, обладающее таким благородством и красотой. Страсть охотника уступила чувству сострадания. Я опустил винтовку. В это время прогремел выстрел, и смертельно раненый Изюбр сделал последний гигантский прыжок и рухнул на землю. Когда мы подбежали к нему, задние ноги его еще вздрагивали, но вскоре жизнь оставила это недавно мощное тело. Перед нами лежал без движения мертвый, но все еще прекрасный гигант изюбр сраженный безжалостной рукой жесткого человека. Мудрые глубокие глаза его вопросительно смотрели на безучастное холодное небо и, казалось, спрашивали, «За что? За что?» Солнце поднялось уже над далекими горами Кентей-Алина, бросая на нас свои косые, ослепительно яркие лучи. «Что же до сих пор не приходит сюда Тун-Ли?» — спросил я своего товарища. «Не случилось ли с ним чего-нибудь?» Неужели его не интересует результат охоты? Не может быть. Это надо разузнать. Должно быть, ушел в свою фанзу за веревками для переноски зверя, ответил он, зорко всматриваясь в чащу леса, где стоял Тунли. Мне сразу показалось подозрительным отсутствие старика, но все же я предполагал найти его в фанзе. Но там его не было. Мы обыскали все вокруг, звали его, стреляли в воздух из винтовок, но все напрасно. Старик исчез. Исследуя фанзуму убедились, что тунли взял с собой свою любимую винтовку винчестер необходимую одежду и ушел, но куда и зачем сомнений не могло быть Таинственный зверолов тунли ушел может быть навсегда из этих мест.